Тем временем городским головой Михеевым была представлена публике дама из Министерства культуры федерального смысла Половодьева. Дама обликом была схожа с чиновницами фурцевских времен. Тяжеловесная, широкозадая, но с голосом, повадками, макияжем и прической нынешних деловых стерв. Хваткая нежность исходила из нее. Половодьева одобрила подъем региональных искусств, смутно-таинственное возрождение просвещенного меценатства и выразила надежду на то, что в ближайшие десятилетия в землю не врежется астероид, а деятели культуры станут жить не хуже футболистов. Все это к тому, Половодьева произвела мхатовскую паузу, что театр имени Верещагина вскоре отправится на гастроли в Санкт-Петербург, в Москву, «А может, и куда подальше?» Публика взревела. «Даёшь, авиньон Требовали среди прочих и китайцы с японцами немедленного фейерверка над заводским прудом. Если бы не так радостно торжествовал Юлий Валентинович Болинов, если бы он не принялся обнимать хрупкую девушку Хмелёву, ковригин не совершил бы глупость. О ней он со стыдом вспоминал протяжённые годы, Но он ее совершил. «Гастроли могут и не состояться», — сказал Кавригин негромко, но так, что его услышали. «Это почему же?» — закричали. «Автор возьмет и запретит спектакль, называемый в публике польским мясом», — сказал Кавригин. «Кто таков? Гнать в шею!» Юлия Валентинович обратился к блиново-голова Михеев. «Как все это понимать?» «Шутки», — ответствовал Блинов. «У нас всегда находятся шутники и волтузники. А может, кто-то подготовил капустник и всех ждет потеха?» «Уважаемый, там, у дальней стены...» «Да-да, вы!» «Разъясните, пожалуйста, народу, в чем смысл вашей шутки, если вы, конечно, трезвы!» «Разъясняю, Юлий Валентинович», — заявил Кавригин. «Разывает меня» — это подтверждено документами — Александром Андреевичем Кавригиным. Я являюсь автором некой пьесы, и именно по пьесе А.А. ковригина если верить афишам, и поставлен спектакль «Маренькина башня» или «Польское мясо». Кстати, в оригинале пьеса называлась «Веселье царицы московской». И никаких прав театру имени Верещагина я не предоставлял. Немой сцены не возникло. Там и тут звякали столовые предметы, продолжались суверенные разговоры, слышались и посмеивания. Лишь среди триумфаторов заметным было замешательство. А после обмена нервными репликами, забывший о робости режиссер Жемякин вцепился руками в замшевые отвороты вольной куртки Блинова и стал трясти, блистательного выкрикивая. «Значит, вы нам морочили головы, мол, Кавригин — ваша зазывная мистификация, мол, пьеса ваша, и все права на нее у вас!» «Тише, тише! Успокойтесь, все так и есть!» «И никакого друга и однокашника Кавригина у меня не было!» Блинов нашел силы отцепить от замша руки режиссера, но явно был растерян. «Пьеса моя, моя!» «А ведь он похож сейчас на Юрия Мнишика, воеводу Сандомирского», пришло в голову Кавригину. «Прекратите перебранку», — приказала министерская дама Полободева. «Не теряйте лица! Замрите!» «Как же тут замереть, уважаемая Кира Анатольевна? Побойтесь Бога! Два года трудов и надежд!» Жемякин, похоже, готов был разрыдаться. «И все лягушкам на кваканье!» «Не пропадут ваши труды и надежды», — начал приходить в себя Блинов. «И бонусы ваши не пропадут. Кто может подтвердить, что этот человек — какой-то мифический ковригины что пьеса — это его?» Он выглядел уже громовержцем, трибуном, способным увлечь народы к сражениям, Робеспьером или Маратом. «Да что Робеспьером и Маратом? Те были мелки и слабы здоровьем» дантоном вскипал перед нами завистник пакосник самозванец самозванец поддержали за столами харакири потребовали то ли японцы то ли малайцы а блинов не мог остановиться бороду бы ему отпустить погуще и служить дьяконом в кафедральном соборе тамбова а кто может подтвердить здесь что это ковригин и что он автор пьесы маринки на башне никто я могу подтвердить произнесла звезда театра и кино свиридова тогда то и наступила в зале тишина межзвзвездного пространства ковригин повернулся к столу с бонусами спиной отчитывал себя негодуя идиот тщеславный пижный пантерщик Совой спектакль разыграл. Юнец без усы. Да ведь все к этому и шло. И романтическое заключение Вакова инкогнито было игрой. Обманом самого себя. Мол, посмотрю польское мясо и самолетом в Москву. А нет. взбухала взбухала в нем тщеславие, срамной грех и прорвалось. Взрослый человек давно понявший цену успехом или провалом, мог бы успокоиться, но не успокоился. Вытерпеть бы ему проказы Блинова, соблюсти достоинство человека, битого или напротив балованного удачами, и спокойно отстоять свои права? Нет, размахался крыльями. «Взвейтесь, соколы, орлами!» Но не взвился ни соколом, ни орлом. «Стыдно, стыдно!» ни крыльями взмахнул а распушил напряг и поднял победным стягом хвост волнистого попугая и перед кем не перед блиновым же перед женщиной в красном гусарском костюме то ли перед мариным нишек то ли перед еленой хмелевй то есть как можете подтвердить тишина наконец была искажена вопросом а так — сказала Свиридова. — Я хорошо знаю эту пьесу. Она была посвящена мне пятнадцать, ну, неважно, сколько тому назад влюбленного в меня юношей. Александр Андреевич, будьте любезны, явитесь к нашему столу. Кавригин взглянул на Долли и Веру. — Я не могу вас бросить. Прошу, сопроводите меня и уберегайте. «Ну — но уж нет, — сказала Вера. — Мы из других горизонтальных слоев. Пришлось Кавригину путешествовать в указанном направлении в одиночестве. Фуршмены смотрели на него с любопытством, но и сомнением, с опаской даже. Лишь энергия ладош Натали Свиридовой вызвали в зале шум и возгласы одобрения. Допустив губы некогда влюбленного юноши к своей руке, Свиридова объявила. «Знакомьтесь». Это известный московский литератор и автор вашей любимой пьесы Александра Андреевич Караваев. Караваев? Удивился городская глава. Ах, нет, нет, всплеснула руками Северидова. Ковригин, конечно, Ковригин. Я вечно путаю. Ковригин Караваев, выпечка. И был еще один влюбленный в меня юноша, тот именно Караваев, Васечка. Он посвящал меня сонеты. В переводе Щепкин и Куперник не удержался комик Пантюхов, уже избыточно нагруженный. Сейчас же за столом Кавригин был признан и обласкан московскими знакомцами, критиками Попихиным, Холодновым и киношным режиссером Шестовским. Состоялись и церемонии представления Кавригина режиссера Жемякину, актерам и актрисам, в их числе Ярославцевой и Хмелевой. Худшее подтвердилось. Столичный повеса вблизи девчонки, а Хмелева, возможно, под влиянием фуршетных стопок, показалась ему совсем девчонкой, зарабел и принялся произносить всяческие глупости. «Вы, Лена, для меня нынче подарок судьбы, то есть не вы, а ваша Марина Мнишек». «И ваша, ваша Марина Мнишек». Она словно бы пребывала еще и внутри спектакля, и внутри сущности и судьбы гордой полячки, витая при этом ощущениями и грезами в нездешных мирах, но ковригин почувствовал, что она изучает его с цепким вниманием, то ли из объяснимого любопытства, то ли в рассуждениях о собственном будущем. ковригину стало не по себе. Соблюдая галантность, он все же поспешил отойти от Хмелевой оценил как бы со стороны свою щенячью восторженность и устыдился ее. Но и не по одной лишь этой причине отошел. Кстати, дебютантка Древесного на глаза ему не попалась. Не обнаружил он за столом и Юлия Валентиновича Блинова. Расспросив о Блинове Попихина и холодного ковригин узнал, что Блинов после признания свиридовой запыхтел, бросил любезничать с Хмелевой и исчез, будто его моментально растворили особенной кислотой. Правда, он все же успел заявить Попихину, что обожатели свиридовой сами по себе никакими юридическими доказательствами признаны быть не могут, что пьеса «Маренькина башня» и впрямь мистификация, а все варианты текстов пьесы написаны его рукой. И он, Блинов, хотя бы и с помощью графологов, свои права отстоит а из Кавригина сделает посмешище и всех баб у него отобьет. «Бог ему в помощь», — сказал Кавригин. «Правда, неизвестно, какой бог». При этих его словах к Кавригину подошел бывший гарсон-консультант, а теперь неведомо кто, Дантон Гарик Саркисян, в наряде лакея века эдак XVIII, и вручил ему, почтительно поклонившись, конверт на подносе. Кавригин достал из конверта лакированную карточку с золочеными словами. Уважаемый Александр Андреевич, милостиво просим вас принять участие в дружеской беседе под сводами замка в Журино. Отъезд гостей через полчаса от третьего подъезда театра имени Верещагина. Удобства и приятности в имении Журино гарантированы. Ваш М.Ф. Острецов. Кавригин взглянул в зал. Решил, в отправится лишь в случае, если вместе с ним на дружескую беседу пригласят Веру сдолли И увидел. Приятные ему дамы уже хлопотали вблизи объявившегося, наконец, Николая Макаровича Белозерова, мамина Сибиряка. А стало быть, беспокоиться об их благоустройстве нет нужды.